Глава тринадцатая. Максим. Съехав на обочину, я переслал Динару необходимые документы и файлы для переговоров с новыми партнерами, на которые он отправился вместо меня, и посмотрел на Надю. Знал бы он о моих внезапных делах, покрутил у виска, отказавшись мне помогать. «Ты бывала раньше в Петергофе?» — спросил я, включая поворотник, чтобы возобновить движение. «Да, много раз», — тихо отозвалась она. «Да». Есть любимое место в внешнем парке на берегу Финского залива. Не очень многословно, но узнавать новую Надю было всё равно интересно. Теперь она была совсем другой. Мало улыбалась, смотрела на меня недоверчивыми глазами и больше не пыталась мне понравиться. Проще говоря, не притворялась, как и в первые наши встречи. Отлично, вот сейчас его и покажешь. Надеюсь, там есть кафе, где можно перекусить. Есть, но всё очень дорого, и мы же только что позавтракали. Она украдкой взглянула на меня. Деньги не проблема, а аппетит, я коротко усмехнулся. У меня в последнее время он зверский. В детстве меня плохо кормили. Стоило упомянуть об этом, как она тут же замкнулась в себе и снова отвернулась к окну. Какое-то время мы ехали в полном молчании. Я следил за дорогой и размышлял над тем, что на её сегодняшнюю встречу с юристом я не пойду, но завтра расспрошу у него все подробности. Теперь я собирался быть в курсе всего, что касалось Хабарова и его взаимоотношений с женой. Я хотела у тебя спросить. Она взглянула на меня настороженными глазами. Что, если у тебя не получится добиться своего? Посади твоего мужа, уточнил я. Да. Язык не поворачивается говорить такие вещи. Шумно выдохнула она. Всё же, я думаю, нам нужно поговорить с Глебом после того, как я встречусь с юристом. Я бы могла съездить к нему в офис или Исключено, Надя. И я снова разозлился, но уже на неё, за то, что его любила, а меня сильно подставила 5 лет назад, оставив в ворох проблем. После этой встречи ты можешь вполне оказаться запертой дома, а Хабаровы обыграют всё в своих интересах. Всё же я взял себя в руки и заблокировал все мысли о прошлом. Документы я тебе верну или сделаю новые. С деньгами проблем нет. Ты можешь пользоваться картой Наташи, оплачивай всё, что тебе необходимо. Крыша над головой у тебя тоже есть. Дену я помогу вернуть. Зачем тебе с ним видеться? Не уверена, что ты поймёшь, если ты объяснишь, почему нет. Наверное, это глупо, но я не могу поверить, что всё это происходит по-настоящему. Мне кажется, что это дурной сон. И что же должно случиться ещё, чтобы ты поверила, что у твоего мужа корыстные мотивы в отношении тебя? Прошлой вашей встрече тебе было недостаточно. Повисло молчание. Надя снова отвернулась к окну, а я включил музыку, чтобы немного расслабиться. "Почему вы остановились с сестрой в отеле?" вдруг спросила она. "Не дешевле было снять квартиру?" Мой друг работает в этой сфере. Он организовал мне хорошую скидку. В номер приносят еду, делают каждый день уборку. В отеле есть камера видеонаблюдения и охрана. Пока меня всё устраивает, и я не намерен ничего менять. С недавних пор я забочусь не только о своей безопасности, но и сестры. Удивительно, что Надю волновал вопрос денег. У меня не было в них недостатка, а вот с репутацией после суда и всей шумихи, которую Ворошилов устроил вокруг нашей семьи, Было всё очень печально. Пришлось подключать знакомых, чтобы информация о том, что я сидела в тюрьме, не всплывала в общественности какое-то время, иначе Даневич мог соскочить с крючка и не подписал бы важных для меня документов. Мне очень повезло, что он поверил в эту сказку, будто я успешный бизнесмен. Нет, от счастья, так оно и было. Только не бизнесмен, а финансист. И если бы не Динар и его помощь, то я бы долго сам бился головой об лёд, чтобы пробиться наверх. Последствия вам придётся общаться с мужем, но все беседы будут проходить исключительно в присутствии юриста или человека с моей стороны. Когда Глеб узнает о том, что ты находишься под моей защитой, для нас наступят не самые простые времена. С тобой всё время будет находиться Иван. К Наташе я на всякий случай представлю человека или попрошу Динара на время забрать сестру к себе. Кто такой Динар? Давний друг семьи, человек, который помог вернуть активы отца и частично мою свободу. Если бы не он и его связи, я бы ещё находился в тюрьме. Надя ничего не ответила, но задержала на мне внимательный взгляд. О чём она думала в этот момент? Переживала за мужа, любила этого мерзавца и не хотела, чтобы отец её ребёнка сидел в тюрьме, но я бы его Рошилова отправил за решётку, боть он жив, за всё, что он устроил для нашей семьи руками своей дочери. Хотелось бы думать, что Надю по доверчивости обвели вокруг пальца, а сама она в тот момент ничего не знала о планах своего отца. Но всё, увы, указывала на обратное. Я собственными глазами видел написанное её рукой заявление о том, что я пытался её изнасиловать. «Сколько тебе лет, Максим?» — спросила она. «Тридцать два. Почти пять из которых я провёл в тюрьме». Я сцепил зубы и сжал руль до побеления костяшек. Серьёзно, внутри это её предательство никуда не исчезло, но эта игра затягивала и создавала иллюзию, что Надя не такая дрянь, какой была на самом деле. Или я просто хотел в это верить. У вас такая большая разница в возрасте с сестрой? Искренне удивилась она. Мне было 14, когда она родилась. А почему она оказалась в детском доме? Я заставил себя сосчитать до 10, чтобы ответить спокойным и невозмутимым голосом. Всё же глупо это было затея и провести с ней вместе несколько часов. И так бы начала мне доверять со временем. Ей ведь главное, чтобы я ребёнка вернул, а я своё слово держу, даже несмотря на её заявления и лживые обвинения в том, чего я не совершал. У нас с ней разные матери. Света умерла, когда Наташа была 5. Мне тогда пришлось вернуться из Москвы в Гатчину и заканчивать обучение в Питере. Отец сильно переживал и сдал после смерти жены. За Наташей нужен был присмотр. Позже я вернулся в Москву, но приезжал к ним каждые выходные. А потом я взглянул на неё. Случилась череда неприятностей. Отец умер, я сел, и Наташа отправилась в детский дом. Из родственников никто не захотел оформить опеку над девочкой. Мне жаль. Жаль ей. Как же, усмехнулся я и тяжело вздохнул. За эти четыре с половиной года, которые я не видел сестру, она не просто выросла, а превратилась в независимую личность. Наташа писала мне письма. Мы изредка общались по телефону. Ей пришлось быстро повзрослеть. Динар, когда узнал о том, что она осталась одна, попытался оформить опеку, но ему отказали. Тогда он стал приезжать к ней в детский дом, навещать или забирать на праздники и выходные. Это единственный человек, который поддержал нас с сестрой в трудную минуту, когда все родственники и друзья отвернулись от нас. Всё это очень грустно слышать. Не менее грустно это всё было проживать, находясь в заключении. Ты что-нибудь помнишь о детстве? Если не переведу тему в другое русло, то не сдержусь и вывалю на неё всю правду, а этого делать было никак нельзя, не сейчас. Немного маму и бабушку помню. дом в родном городе и свою первую любовь, кажется, его звали Егор. Всё же не дурно ей отшибло голову, если память всё настолько искажено ей преподносила. Что смешно, вы я сказала. Серьёзно спросила она, когда я рассмеялся. Ничего. Я убрал улыбку со своего лица. Ей было около 19 или что-то вроде того, когда старший сын Зарубина, мой сосед, пианом вломился в их дом, перепутав адреса, и напугал её до чёртиков, отрубившись прямо у них в гостиной. Она тогда позвонила в полицию на но последний номер, который был у Егора в вызовах, попав на меня. С тех пор с Егором она больше не виделась, а со мной пошла на свидание. Всё же ты немного странный. Меня не покидает ощущение, что ты чего-то мне не договариваешь. Л лишняя информация тебе ни к чему. Не то голова снова начнёт болеть, отшутился я и припарковал машину. Мы вышли на улицу и направились к кассам. Погода стояла тёплая, самое то для прогулки. Оплатив билеты, я повернулся к Наде. «Ну, давай, веди меня». Я вдохнул полной грудью свежий воздух. «Красота какая!» Осмотрелся кругом, не веря, что и в самом деле хоть куда-то вырвался за эти дни. Я давно столько не ходил, и если бы знал, что так насыщенно проведу два часа, то выбрал бы более подходящую одежду, а не деловой костюм. Зато Надя чувствовала себя в джинсах, рубашке и лёгкой ветровке очень комфортно. А ещё, на удивление, много улыбалась и отлично знала историю парка и названия всех фонтанов. Могла бы пойти в экскурсоводы. Я присел на большой камень на берегу залива, всматриваясь вдаль. Да, я тоже об этом думала. Обожаю это место, но всё же хочу работать по профессии. В этом году как раз окончу университет и буду думать, куда податься дальше. Ты же в фонде работаешь? Или это не то. А счастье, все мои уже давно работают врачами, а я всё никак. Первый курс дался мне очень тяжело. Я разрывалась между двумя домами. Папа к тому времени жил и работал в Питере, а я ездила на выходные к бабушке. После аварии мы всё продали и окончательно перебрались в город. Авария случилась в Питере? Нет, задумалась Надя. На трассе. Я как раз возвращалась на собственную помолвку. На её лице застыло задумчивое выражение, а потом она вдруг прикрыла глаза и сильно пошатнулась, схватившись руками за голову. "Надя, я тут чеж оказался рядом. Тебе нехорошо?" "Да. Голова", слабо отозвалась она, открыла глаза и как-то странно на меня посмотрела. "И часто у тебя такое бывает?" Её дыхание сбилось, она судорожно втягивала в себя воздух, не переставая на меня смотреть. Если бы я не поддержал её, то она упала на землю. «Возможно, это из-за смены лекарств или долгой прогулки, не знаю. Но я кое-что вспомнила», — грустно улыбнулась она. «Я пришла в медицинский, потому что мечтала стать хирургом, только после аварии и травмы об этом не может идти и речи». «Прямо сейчас вспомнила». Нахмурился я, а Анна кивнула. "Так, хватит на сегодня проголодок", решительно заявил я. "Идём к машине, перекусим в городе, а потом я отвезу тебя в отель, чтобы ты отдохнула перед встречей с юристом".